потому в этих грамотах правда положена. правда — это дороже хлеба для нас должна быть, вот. «Зачем он это говорит?» — тихо воскликнул один из мужиков у крыльца. Голубоглазый медленно ответил. «Теперь все равно, двум смертям не бывать, а одной не миновать».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 отталкивая назад, кричал, «Это ты говоришь, сукин сын, это ты?»